Часть вторая. Айнс спокойно смотрел, как шалти держит шприцевое копье. Чтобы заполучить победу, ему придется пройти через бой на ближней дистанции. На спине шалки на доспехах появилась выпуклость. И словно прорвавшись через броню, проросли крылья летучих мышей. Айнс знал, что будет дальше. Из ее спины в воздух вылетело бесчетное количество летучих мышей. Это были старшие вампирские летучие мыши, созданные навыком поднятия родства. Их также сопровождали раи вампирских летучих мышей. Хотя они не были такими уж сильными, их все же нельзя было оставлять без внимания. Айнс сразу же применил магию. Акулий циклон! В мгновение появилась торнадо 100 метров в высоту и 50 метров в диаметре. Он разорвал и поднял землю в воздух. Потемнев от обломков, торнадо поглотил спасавшихся бегством летучих мышей. Было видно, как в бушующем циклоне медленно движутся бесчисленные тени. Тени, которые плавают словно в океане. Шестиметровые акулы. Они стекались в группы и набрасывались на раи летучих мышей, отчаянно пытающихся улететь от торнадо словно наброшенную в воду приманку. Хотя заклинание показало свою силу против летающих существ, кое-кто прорывался через шторм точно так же, как акулы разрывали старших вампирских летучих мышей. Алая фигура на большой скорости прорывалась напрямик через торнадо. Направляя вперёд наконечник копья, фигура оставляла за собой тепловой след, похожий на реактивную струю. Не сумев среагировать вовремя, Айнс почувствовал по всему телу острую боль. Он ощутил, как каждая косточка тела потрескалась. В мгновение, когда он понизил бдительность, Шалти оказалась прямо у него перед глазами и пронзила своим смертоносным оружием его грудину. Наконечник копья проломил кости и высунулся со спины. Он закричал от боли. Шалти использовав навык, нанесла прямой удар и уменьшила его очки жизни. Нежить имела сильное сопротивление боли. Как и его разум, боль, превысившая определенный порог, подавлялась. Вот почему полный новичок в сражении, как Судзуки Сатору, мог сохранить хладнокровие, не теряя себя в боли. Но боль была сильной. Чувство словно жизнь утекает. Подобное тому, когда от большой потери крови темнеет в глазах. Оно яростно навалилось на разум Айнза, нет, на слабый разум Судзуки Сатору. Но воля Айнза была выше этого. Сейчас сражался не Судзуки Сатору, а высший правитель великого склепа Назарика Айнз Оалгоун. Даже когда Айнз думал над своей следующей атакой, Шалти не прекратила нападать. Наконечник копья был по-прежнему у Айнза в груди. И она снова и снова давила вперёд. Самая толстая часть копья вонзалась всё глубже. Словно вместе со стремительно убывающим здоровьем, тело раскалывается пополам. Это вызвало активацию тела лучезарного берилла. Зелёный блеск, окутывающий Айнза, разбился. Магия десятого ранга... Тело лучезарного Берилла. Пассивный эффект – снижение ущерба от ударов. При активации один раз полностью сводит на нет урон от удара. Урон от копья поглотило тело лучезарного Берилла. Словно время пошло вспеть. Копье вышло из Айнза. Вернее, это Айнза вытолкнуло назад. Пока Шалти не могла понять, что произошло, Айнз применил заклинание. Стена скелетов! Между ними двумя появилась костяная стена, состоящая из бесчисленных скелетов с оружием. Они замахнулись на шалте. Однако до нее не достал ни один удар. Предельная магия! Взрыв силы! Возникла невидимая ударная волна с шалти в центре и врезалась в стену костей. Стена изогнулась, не выдержав давления, и взорвалась. Разбросанные кости посыпались на землю, словно дождь. Но это дало Айнзу необходимое время. Вы освобождение! После его команды, Великая Магическая Печать высвободила три магических круга. Каждый выстрелил 30 белыми стрелами света. Была высвобождена обычная магическая атака. Магическая стрела. Красивое после свечения летящих стрел напоминало крылья ангела. Однако это был ангел смерти. Магия первого ранга не могла пробить магическую защиту Шалти. Но ощутив опасность из-за того, что Айнс всё равно её применил, Шалти поспешно попыталась уйти в сторону. Однако белые стрелы повернулись под острым углом и идеально, словно дождь, вонзились в свою цель. Урон от 90 белых магических стрел Мгновенно понизил здоровье Шалти. Они смогли пробиться сквозь её магическую защиту, потому что он применил навык, который временно усиливал их до 10-го ранга. На этом он не прекратил атаковать. «Танцуй! Тройная предельная магия! Обсидиановый меч!» Три меча, излучающие тёмный свет, появились в воздухе. Будто обладая собственной волей. Они полетели прямо на Шалти. Она отразила их шприцевым копьем, будто говоря им не стоять на пути. Однако обсидиановые мечи продолжили атаковать. Очень трудно разрушить созданный из магии меч физической атакой. «Магическое разрушение!» Шалти истратила те очки магии, которые у нее остались, и применила магию отмены заклинания. Лишившись всех очков магии, Она разрушила два меча. Однако оставшийся продолжал нападать. Успех магического разрушения варьировался в зависимости от способностей пользователя. Итог явно показывал, кто из двух более сильный заклинатель. Ах, раздражает! Шалти оставила без внимания клинок и понеслась на Айнза. Магия такого уровня не могла ей навредить. Удар шприцевого копья отбросил Айнза в сторону. Он был слаб против прямых ударов. Не в состоянии проигнорировать ущерб. Он уравновесил себя в воздухе, используя полёт. И... Чёрт возьми! Впервые за время битвы он утратил самообладание и выругался. И не потому, что его очки жизни опустились достаточно низко. Проблема была в явлении, произошедшем у него перед глазами. Здоровье, которое он потерял поглотила Шалти и исцелила себя. Скорость восстановления превосходила урон от обсидианового меча. Чтобы нанести больше урона, нежели ее исцеление, Айнс тут же накрыл её атакующей магией. Тройная предельная магия. Рассечение реальности. Один за другим три удара разрезали само пространство и вытянули кровь из тела Шалти. Однако она не обратила на это внимания, и уменьшила между ними расстояние, обсидиановый меч полетел за ней. Без очков магии у Шелти нет выбора, кроме как драться на расстоянии, с которого меня можно достать шприцевым копьем. Но это не пойдет мне на пользу. Отступая полетом, Айнс продолжал атаковать. Тройная предельная магия, рассечение реальности. Но несмотря на отступление, с каждым мигом расстояние между ними уменьшалось. Такая вот разница между скоростью полёта, усиленным навыком и его магией полёт. Шалти, проливая кровь, сократила расстояние, пока не оказалось прямо у него перед глазами. Нагнувшись вперёд, она высвободила ударную волну. Это не взрыв силы, нечестивый щит. Ударная волна разбила оставшийся обсидиановый меч и далеко отбросила Айнза. Не было сомнений, что она скомбинировала нечестивый щит с другим неизвестным навыком. Айнс врезался в землю. Два раза, три раза перекатился. И восстановил равновесие с помощью магического предмета и полёта. Может потому, что у него отсутствовал вестибулярный аппарат, или потому, что он был нежитью, но Айнс даже не почувствовал головокружение. Он с большого расстояния глядел на Шалти. Удар оказался удачей. Айнс не желал битвы на близком расстоянии. Раз оно увеличилось, значит у него больше времени на использование магии. Как раз когда он собирался высвободить заклинание, заметил, как перед Шалти появился яркий свет. Словно чтобы защитить её, свет занял пространство между ними и принял форму размером с человека. Он прекрасно знал, что это такое. Айнс нахмурил неподвижное лицо, тогда как Шалти победоносно улыбнулась. Появилось, наконец. Я знал, что оно со временем появится. Но использовать его сейчас. Сильнейшее секретное оружие Шалти. Эйнхерия!» Наконец белый свет принял окончательную человеческую форму. Фигура в белой броне. Если не считать того, что кожа бледно светилась... Она выглядела практически идентично Шалте. призывательнице. Айнс знал, что у них общая не только внешность. Она, Эйнхерия, не обладала способностью использовать магию или предметы, а также некоторые навыки. Однако экипировка и параметры были точно такими же, как у Шалти. Расса была механической, похожей на голема, но без преувеличения – Сопротивляемость практически равнялась таковой у нежити. Словно это вторая Шалти, которая может пользоваться лишь обычными атаками. Хотя он ожидал, что это случится, бремя борьбы против двух уровневых врагов было огромно. И Шалти, ко всему прочему, призвала много своего родства. Волки, летучие мыши, стаи крыс и многих других – Хотя никто не был на уровне Эйнхерии, силу количества не следовало недооценивать. Думаю, я смогу мгновенно их уничтожить магией, бьющей по площади. Но что мне делать с Эйнхерией? Пока Айнс изучал варианты, Эйнхерия понеслась в его сторону. Даже он не мог этого предсказать. Почему Шалки не двигается? Разве она не собирается выиграть количеством? Ответ на вопрос нашёлся как только он перевел взгляд. И в то же время пламя внутри его пустых глазниц вспыхнуло. А, нечестно! Он случайно заговорил, как судзуки Сатору. В поле зрения Айн запопала сцена, как Шалти уничтожает призванных существ шприцевым копьем. Она атаковала созданий, которых сама же вызвала и вылечивала себя. Само собой, разумеется, Лечащие способности шприцового копья зависели от нанесённого урона. Айнс с большой защитой в сравнении с её слабыми сородичами. Не нужно и говорить, у какой стороны больше здоровья. Айнс своими глазами видел, как здоровье Шалти быстро восстанавливается. Вызванные создания вскоре исчезли. Поистине жестоко и немыслимо. Но поскольку в этом мире существует дружеский огонь, Это можно назвать очевидной стратегией. Айнс восстановил самообладание и начал думать над планом. Но подумать только, она начала убивать собственных призванных созданий, чтобы восстановить жизнь. В Эгдрасиле такое было невозможно. Будто Айнс не мог полностью подавить волнение, он принял на себя всю тяжесть атаки Айнхерии, которая сумела приблизиться достаточно близко. Айнза отбросила назад. С бесстрастным лицом Энхерия продолжила атаковать. Отступая под натиском атаки, он решил тоже высвободить печать своего тайного оружия. Шалти не могла безгранично вызывать существ. Со временем они должны закончиться. Но слишком опасно позволить ей излечиться полностью. Впрочем, он и так собирался использовать это оружие, как только появится Энхерия. За исключением того, что она себя исцеляла, всё шло по плану. В его 60 уровнях класса был один особый класс. Даже в Игдрасиле это был редкий класс, которым обладала лишь горстка персонажей. Айн смог его заполучить, потому что не обращал внимания на свою силу и максимизировал магию смерти ради отыгрывания роли. Его не смог бы отыскать человек, Желающий создать сильного персонажа. Это была случайность, поскольку экстремальные перекосы были редки. Предварительное условие иметь 5 уровней властелина. Следующий шаг специализироваться почти во всей магии смерти и иметь 95-й уровень. Лишь тогда можно получить этот класс. Будь это другой игрой, информация о таком редком классе сразу бы попала на сайт руководств. Но в Игдрасиле сама информация была ценной. Как и в случае с предметами мирового класса, количество людей, которые свободно делились найденной информацией с другими, было небольшим. В особенности, когда дело касалось классов, обладающих секретным оружием. Этот класс назывался «Затмение». Лишь властелин, освоивший смерть в истинном смысле, возвысится к этому классу. Как затмение Он посягнет на всю жизнь. Вот что было написано в описании класса. И он сейчас собирался использовать навык, который приобретается на пятом максимальном уровне затмения. Этот навык можно использовать один раз за 100 часов. И называется он «Цель всей жизни – смерть».